могучий и коварный шершов 1895-1916 годы Аронов Марк Афанасьевич после многочисленных мучительных раздумий окончательно решил передать единственному племяннику в управление все свои предприятия и запустил процесс переоформления имущества на шершова К моменту дуэли Шершова с князем Барковским, инцидента с Григорием Матвеевичем в трактире, Марк Афанасьевич уже был совершенно уверен, что его единственный племянник Шершов — спасение его деловой империи. Но майские события заставили Марка Афанасьевича опять вернуться к мучительному вопросу. Серьезные шаги по передаче Шершова управления предприятиями уже были сделаны, И Марк Афанасьевич не стал отступать от заявлений и обещаний. Что смог, Марк Афанасьевич вывести из обещанного наследства. Выявил. Марк Афанасьевич после знакомства с князем Барковским серьезно задумался оставить свои предприятия именно ему и, размышляя на эту тему, находил убедительные доводы в пользу подобного решения. Один прекрасный момент даже допустил, что князь в случае унаследования промышленных предприятий сможет соединить производственные мощности с предприятиями Вершинина. И в этом случае Российская империя только выиграет. На мировом рынке появится серьезная кампания с огромными мощностями и потенциалом. Но эти мысли просуществовали недолго. Марков Анасевич, как государственник, проиграл в собственном споре с самим собой, посчитав, что его личная репутация важнее, и утвердив окончательные решения словами, «О чем, я думаю, знаю только я, а сказанные мною слова уже знают все». Даже несмотря на твердо составленное ошибочное мнение Марка Афанасьевича о племяннике, наследственный процесс к осени 1895 года был завершен. После увольнения со службы Шершов посетил с Марковым Афанасьевичем все предприятия. Они встретились с деловыми партнёрами, иными словами, Марков Афанасьевич передавал нужные контакты, ознакомил с производством, давал строгие наставления будущему владельцу. В одном наставническом разговоре Шершов услышал и запомнил слова: "Вершинен в наших с ним конкурентных областях забирает лучшие заказы на рынке". воздействуя на заказчиков. А у меня инструментов воздействия, как у Вершинина, нет. Эти слова глубоко засели в сознании Шершова. Мысли на эту тему приводили его в ярость. Временами не в силах сдерживать свои эмоции, он возмущался и высказывал свое крайнее недовольство Марку Афанасьевичу, критиковал поставленный процесс формирования портфеля заказов. У Шершова образовался особый... критичный взгляд на происходящее в тяжелой промышленности империи. И ничего другого он более не воспринимал. Только от одного произнесения фамилии конкурента, Вершинин, его моральное состояние приходило в крайность. Если кто-то попадался ему под руку, он непременно страдал. Начиная с осени 1895 года, Шершов все чаще и чаще выезжал в столицу под предлогом поиска заказов. Заказов в портфелях предприятий Шершова было в достаточном количестве. К тому же многие другие предприятия или их собственники просились в производственный план, но Шершов хотел большего. Хотел крупных, долголетних и дорогих заказов. Более крупных и более дорогих, чем у Вершинина. В столице у Шершова была цель – знакомство с видными деятелями, занимающими высокие руководящие должности в управлении государством, со светскими львами, для чего он и тратился без ограничений. Столица очень быстро о Шершове заговорила и приняла его с распростертыми объятиями. Когда есть деньги и когда они тратятся, все хотят знакомиться, приглашать в гости, записываться в друзья. И кому отдавать предпочтение, еще нужно тщательно выбирать. Новые знакомства с каждым днем Шершова обходились все дороже и дороже. Однако он тоже знал цены деньгам и понемногу стал переходить на монетизацию своих знакомств. Хоть в какие-то заказы Чершов был этим крайне недоволен. Он выискивал, общался, посещал высшие кабинеты, но всё напрасно. Пока в один прекрасный день Чершову не высказались: "Вы, молодой человек, не те двери открываете. А чтобы знать, какие нужны двери? Вам необходимо в первую очередь изучить, как устроена Система планирования и распределения государственных гражданских и военных заказов. Ещё вам нужно знать больше, чем вы знаете о государственных планах по развитию промышленности. И потом вам нужно попасть в саму систему управления промышленностью в империи. Устройте себе место в каком-нибудь комитете. А лучше будет, если вы войдёте в состав какого-нибудь комитета от некой губернии. Несмотря на то, что шершов, услышанный от весьма пожилого человека, обращение к нему Молодой человек воспринял как оскорбление. Слова оказались прямым призывом к действию. Насколько быстро Чершов вошёл в круг видных граждан столицы, настолько быстро он и исчез, чтобы окончательно вернуться в столицу с целью закрепления в ветвях исполнительной власти, да ещё и на самом верху. На балу в честь наступления 1897 года Чершова, уроженца города Ярославля, вставили губернатору Ярославской губернии как самого молодого и перспективного промышленника империи. Шершов сделал большое пожертвование на этом мероприятии и через 2 недели был достоен приёма у губернатора, где и получил необходимые благословения в ряды комитетчиков в столицу. Шершов произвёл на губернатора, будущего министра и председателя совета министров, очень приятное впечатление. Он обзавёлся всесторонней поддержкой и покровительством. Серьёзные, крупные, долгосрочные и выгодные заказы стали появляться. Но основной конкурент, Вершинин, и ещё несколько крупных промышленников уже имели прочные связи во всех властных структурах, и шершову отдавались такие заказы чаще по остаточному принципу. Шершов это категорически не устраивало. И однажды он для себя постановил: его главный конкурент, Вершинин, и он же его главный враг. Со временем эти субъективные убеждения привели Шершова в круг лиц, высказывающихся поначалу против Комитета министров, а потом и против Совета министров и Государственного совета. Шершов стал принимать непосредственное участие в бурных кулуарных обсуждениях и со временем организовал и возглавил Тайный совет оппозиционной деятельности. Он сам же в значительной степени и финансировал этот совет. Каждый член Тайного Совета имел свою цель. Шершов был не исключение, но все в одном были единодушны. Необходимо расставить во властных структурах своих преданных единомышленников. Этот процесс велся весьма и весьма успешно. Еще в начале становления на пути к оппозиционной деятельности Шершов познакомился с Ломовым. Это было запланированное Ломовым знакомство. Ломов потерпел несколько провалов с финансированием революционной деятельности из-за рубежа и подумывал о внутреннем, стабильном канале финансирования. А крупные промышленники подходили под требования Ломова идеально. Ширшов не первый к этому приглянулся, надавая ему оценку: молодой, амбициозный и богатый по наследству, значит, не знает истинной стоимости денег. Ломов принял решение, что его и возьмёт в обработку. Познакомились. Шершов охотно согласился финансировать реализацию идеи Ломова, защищая интересы общества в обмен на обещание найти заказы за рубежом. Ломов, исполняя своё обещание, познакомил Шершова со своими западными кураторами. У Шершова сбылась ещё одна мечта. Он стал стабильно получать доходные заказы из-за границы для своих промышленных предприятий, для чего даже приобрёл комплекс предприятий в Польше. В какой-то момент он даже и подзабыл про данное им западным куратором обещание вести более яркую борьбу против самодержавия, но Шершов быстро напомнили. Из-за отсутствия заказов он быстро опомнился и стал более усердно критиковать самодержавие, созывать тайный совет, финансировать и даже организовывать забастовки и стачки. К 1910 году Шершов обогнал Вершинина по ежеквартальной выручке. и на одной из встреч с ним не побрезговал этим похвастаться. Вершинин признал талант и успехи Шершова и предложил ему рукопожатие в знак признания. Но Шершов отказался подать руку, чем удивил присутствующих. Во время Второй Отечественной войны линия фронта сместилась на восток, часть предприятий Шершова осталась на оккупированной территории. И Шершов опять уступил Вершинину пальму первенства по выручке и капитализации. К началу Второй Отечественной войны Шершов усилил свои политические позиции, стал верным союзником многих промышленников, которые вступали в его совет только чтобы получить промышленные заказы и получая их, насиле существенные суммы в кассу совета, а по факту в карман самого Шершова. Шершов стал депутатом Государственной думы, но отказался от мандата в пользу единомышленника Вассала. Война внесла свои коррективы И Шершов с товарищами по Тайному Совету, совместно с закордонными советниками, придумали и настойчиво требовали внедрить общественные организации и комитеты для распределения военных заказов. Шершов в этой затее преследовал основную цель — повлиять на распределение заказов и заработать на этом, но имел и тайную цель — обанкротить Вершинина. Банкротить могучего врага, именно таким по-прежнему Шершов считал Вершинина, Непростая задача. Вершинин был собственником стратегических для империи предприятий, и сколько бы ни мечтал Шершов воспрепятствовать процессам распределения заказов предприятиям Вершинина, но государственные заказы непременно ему отдавались под личным покровительством председателя Совета министров. Шершов, сконцентрировавшись на основной цели, охотно предлагал политическое покровительство при получении государственных заказов в обмен на комиссионные. Но все чаще и чаще возвращался к тайной цели. И в итоге решил, что если не может Вершинина обанкротить, может стричь с него проценты с оборота. И это хоть немного, но испортит его финансовое состояние. В середине апреля 1916 года в очередной раз Шершов вызвал Тельнецкого и высказал ему свое недовольство, на что Тельнецкий ему ответил — Вершинин — не такая простая личность, как вы мне его представили. Я вам уже докладывал неоднократно. Сколько я не ищу контактов с ним, ничего не получается. Он обнесен тремя оградами, и подступиться к нему для предметного разговора нет никакой возможности. Он не заинтересован в вас. Ему ваше покровительство не требуется. Поэтому и не идет на контакт. Так придумайте что-нибудь. У него есть жена, дети, зять, брат, сват, теща в конце концов есть. Вас действуют на них. Мне что вас учить нужно? Если с этой задачей вы не в состоянии справиться, тогда зачем вы нужны для достижения нашей цели? Резко возразил Шершов в очень жёсткой форме и закончил тираду именно словами: "нашей цели". Показывает, что у них общая цель, и Тельницкий действует в интересах общей цели, а не в личных интересах Шершова. Тельницкого слова Шершова об общей цели несколько не затронули. Он прекрасно знал, в интересах чего, точнее, кого он действует. Тильневский ответил на высказывание довольно спокойно. Через неделю вернусь к вам с планом действий. Мне не нужен план действий. Мне нужен результат, возмущённо выкрикнул Шершов, размахивая руками. Через 2 недели вернитесь с результатом. Немного воздержавшись от лишних эмоций и высказываний, Шершов продолжил, показывая рукой на дверь. Вы свободны?